Полиграф, полиграфч. Не волите дуракам Мурата звался Филип Филиппч. Я с вами серьёзно говорю. Езвительная усмешка искривила усишки человека. Что это не пойму я, заговорил он весело и осмысленно. Мне по матушке нельзя плевать нельзя, а от вас только и слышу: дурак да дурак. Видно только профессорам разрешается ругаться в россифессии. Филипп Филиппович на лице кровью и, наполняя стакан водой, разбил его. Напившись из другого, подумал еще немного: он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках уже не могу держать себя. Он преувеличенно вежливо склонил стакан и с железной твердостью произнес: «Извините».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 И на звонок явилась Зина, календарь с смотровой. Протекла пауза, когда Зина вернулась с календарём, Филипп Филиппч спросил: "Где?" "4 марта празднуется". "Покажите". Хм. Чёрт. В печку его Зина сейчас же. Зина испуганно таращила глаза ушла с календарём, а человек покрутил укоризненно головой. Фамилию позвольте узнать. Фамилию я согласен наследственную принять. Как? Наследственную. Именно. Шариков.